Следующее мгновение, Ив почувствовал, что где-то внутри будто лопнул нарыв, и время пошло нормальным темпом. Во время схватки с бароном этого не было, и где-то в глубине души заворочился червячок сомнения, а вдруг он уже ничего не сможет, вдруг его странная способность ушла и не вернется в решающий момент. Но потом. Его охватила уверенность в том, что это не так, и что он может по мере необходимости ускорить восприятие и оказаться неуязвимым и смертоносным для медленно шевелящихся людей, заполнивших рубку. А возникшее у него ощущение было новым. Теперь он мог контролировать эту свою способность. Все происшедшее заняло около десяти секунд. Маски были сброшены. Флагман-капитан несколько раз высокомерно приложила ладонь к ладони, изображая аплодисменты, и повернулась к королеве. «Ну вот и все, моя дорогая. Конец вашему предательству». Тара сверлила ее горящим взглядом. «Ты ответишь за это». Эстель расхохоталась. «Браво! Никаких глупых вопросов типа «Что это значит?» «Никакой истерики!» «Учись, мужчина!» — фыркнула она, обернувшись к счастливчику. Потом неторопливо прошлась по рубке всем своим видом, демонстрируя охватившее ее торжество. Полюбовалась на обвисших на руках космодесантников Сандру и Умарку и снова заговорила, обращаясь к королеве. Внесу ясность сразу, чтобы не терять времени. Я ремейка Не по рождению, нет. Но я дочь графа Семилии, которую поймали еще во времена первого мятежа и казнили по приказу твоей матери. Мать родила меня на Реймейке, и не было никакого скитания по окраине и чудесного спасения. Было детство проведенная в бегах и жажды мести, питанная с молоком матери, которую меня отняли. Королева покачала головой. «Опомнись!» Она окинула взглядом всех, кто находился в рубке. «Опомнитесь! Мы идем на битву со страшным врагом, а вы подло ударили в спину. Неужели вы не понимаете, что может произойти? Вы погубите флот!» «Вы...» погубите все королевство. Неужели вы думаете, что вам это простится?» Эстель захохотала. «Твой флот, тварь, и твое королевство? Ты слишком глупа, чтобы догадаться, что все, кто стоит рядом со мной, тоже реймейки!» Она криво усмехнулась и, подойдя к королеве почти вплотную, прошипела. «Мне стоило не слишком больших усилий обмануть или купить твоих судей, чтобы они закрыли глаза на то, что реймейкцы меняют паспорта, а уже после этого сделать их офицерами флота и перевести к себе на твой флагман». «Вообще было парой пустяков». Эстель уставилась в глаза королевы и снова захохотала. «Она еще ничего не поняла!» «Если твой флот будет уничтожен, то ремейк станет свободным!» И флагман-капитан с размаху влепила королеве пощечину. Терра рванулась вперед, но окружавшие ее офицеры сделали слаженное движение, и она со стоном упала на палубу, зажав руками рану на ноге. У Марка яростно забилась в руках космодесантников, но ее мышцы не смогли перебороть псевдомускулы экзоскелетов. Флагман-капитан удовлетворенно смотрела на эту картину. Когда у Марка, тяжело дыша, снова повисла на державших ее руках, Эстель повернулась, удовлетворенно кивнула и неторопливым шагом подошла к командной консоли. — Оттащите их к стене! Всех, кроме этого, мужчины в углу! Он еще должен выполнить свою долю работы. Слово «мужчина» в ее устах звучало как ругательство. Разоруженных пленников тычками клинков поставили на колени у стены, заставив сложить руки на затылке. Флагман-капитан несколькими нажатиями клавиш запустила какую-то программу и с хитрой улыбочкой повернулась к ним. «Внимание, дамы!» Сейчас вы увидите кое-что интересное. На экране возникло лицо королевы. Если бы счастливчик сам не был свидетелем того, что сейчас происходило в рубке, то он был бы готов поклясться, что видит изображение флагманской рубки, в которой вовсю шла работа. Королева деловито повернула лицо и знакомый всему королевству голос произнес. «Внимание!». Первая срочность. Изменение плана атаки. Поступила новая информация от разведчиков Донов. Биусы кораблей приготовить к загрузке. От стены, где находились пленные, послышался стон. Флагман-капитан метнула на них мстительный взгляд и еще раз нажала на клавишу. Вдруг экран мигнул. Картинка поплыла и исчезла. Еще миг и на экране появилось изображение того, что в действительности происходило в рубке. Все недоуменно вытаращили глаза, а флагман-капитан дико вскрикнула. «Адам, что происходит?» Услышав собственный возглас с экрана, она торопливо выключила картинку. Ив расплылся в улыбке. Консоли головой с крутым губошлепом сработали даже лучше, чем он ожидал. Самым сложным — Оказалось изолировать вирус только в нужной программе, не угробив существенной доли массива памяти корабельных биусов, поэтому они с крутым губошлепом создали одноразового вируса-убийцу, оснащенного различными предохранителями. Он мог сработать только если программа одновременно сбрасывалась не менее чем в три с половиной сотни биусов. Как только сброс прекращался, вирус погибал. Сейчас этот вирус сработал не только на программу атаки, но и на компьютерную картинку, которую флагман-капитан гнала со своего кристалл-дешифратора на все корабли обеих эскадр. Когда все проходит так гладко, не мудрено поверить в свою удачу. Эстель ошарашенно огляделась наткнулась глазами на усмехающееся лицо счастливчика и возопила ты в это мгновение ив переключился на скоростной режим и прыгнул вперед когда он остановился у двери и повернувшись скачком вернулся в обычное время вся рубка была заполнена шевелящимися обрубками человеческих тел у стен валялись замершие фигуры в боевых скафандрах не все были мертвы Некоторые просто находились под воздействием лошадиной дозы антишоковых препаратов, впрыснутых в кровь медицинскими контурами боевых скафандров. Флагман-капитан лежал у своего командного кресла, тупо рассматривая обрубки на месте правой руки и правой ноги, а от стены, вдоль которой стояли пленники, послышался усталый голос Сандры. «Значит, ты поверила, дорогая, что я обманула офицеров там, во дворце, когда сказала вам, что он в одиночку уничтожил барона со всей его бандой? флагман Флагман-капитан повернула к ней побелевшее лицо. «Но это невозможно. Там в засаде был целый отряд донов. Я видела настоящий отчет группы расследования стражи». Сандра выпрямилась со стоном разгибая затекшие ноги. Именно он-то и был фальшивым. Она подошла к консоли и включила центральный экран, который тут же заполнили десятки встревоженных лиц. Из динамиков полилась разноголосица взволнованных голосов. Сандра поморщилась. Потом раздраженно рявкнула. «Всем заткнуться! Внимание! Циркулярно всей эскадри» на флагмане мятеж ремейкцев план атаки стерт отмена атаки возвращаемся мгновение стояла тишина потом послышался спокойный голос усатый хари поздно две минуты назад состоялся огневой контакт нам в лоб прет из кадра вымпелов в семьсот динамик снова взорвался потоком встревоженных вопросов Сандра постояла о чем-то напряженно размышляя, потом резко отключила пульт и повернулась к счастливчику. «Ну, долго ты еще будешь стоять столбом? Связь с усачком мне, закрытый канал, быстро!» Ив подскочил к консоли, и через секунду на большом экране осталось только лицо усатой Хари. Сандра внимательно посмотрела на него и усмехнулась. — Только не говори мне, что у тебя нет никакого запасного плана. — Запас карман не тянет, — ухмыльнулся Дон Крушинка. Они помолчали, глядя друг на друга. Потом Дон дрогнувшим голосом спросил. — Как ты? — Сандра сглотнула. — Могло быть хуже. — Твой парень молодец. Я рассчитывала на него. — И как видишь, не зря. Все ошарашенно вытаращились на них. Эти двое беседовали так, будто передовые корабли не вступили уже в схватку с кораблями врага, а сама Сандра не стояла на залитой кровью палубе в окружении трупов и умирающих. — Ладно, усачок, твоя взяла, действуй, — вздохнул адмирал, и резким движением, переключив экран в режим циркулярного вещания, отрывисто пролаяла в эфир: Внимание, первая срочность. Ввожу в действие новый план: флагман под желтым флагом, введение флагмана в строй по готовности. До тех пор командование передается на неприятную неожиданность, подтверждение по запросам, приготовить биусы к загрузке. Она подождала несколько минут, потом повернулась к офицеру связи, успевшей тихонько занять свое место. Сколько было запросов? — Ни одного. Сандра кивнула. — Что ж, бой начался, и помоги нам, Ева-спасительница, другого шанса у нас не будет. Она повернулась к Иву, хмыкнула и произнесла. — А ты действительно счастливчик? — Ну что ты стоишь? Помоги королеве.